Глава 14. Новый семестр начинался уже завтра. Я проснулась рано, чтобы пересчитать студентов. Все должны были к обеду быть на своих местах, но чаще всего приезжали заблаговременно, чтобы не опоздать, уточнить расписание, взять новые учебники. Вот и Гаррус сегодня бурлил, как похлебка в большом котле. Едва пробило восемь, а студенты уже слонялись между корпусами. Некоторые играли в снежки, некоторые болтали с друзьями. Кураторы заглянули ко мне за расписанием, а вот старости моей группы я понесла разметку занятий лично. Энджи был у себя. Он тоже уже проснулся, но выглядел сонным и мрачным. Видимо, даже возможность обучаться на одном курсе с возлюбленной его уже не так радовала. Что ж, я его понимала. Не каждый день тебя пытаются лишить жизни. А ведь мы думали, что все обошлось. Увы, это не так. Соседи Энджела успели куда-то убежать. О том, что Казнер тоже добрался до общежития, говорил еще не разобранный чемодан у его кровати. И почему Энджа с собой не взяли? «Доброе утро, дикан Дейлис», — угрюмо пробормотал староста 102 второй группы. «Доброе. Как спалось?» Красноречивый взгляд был мне лучшим ответом. «Понимаю». Я принесла расписание. Раздашь всем, чтобы завтра никто не опаздывал на пары и не искал свою аудиторию в чужом корпусе? Так, ребята? Хорошо. Ушли за учебниками. А ты? А я сходила еще вчера. Надо было как-то его успокоить, но лучший способ — это занять чем-нибудь руки, чтобы бездействовала голова, или наоборот, забить голову чем-нибудь посторонним. Вот только куда бы отправить нашего бедового родственника? «Слушай, Энджи, я сегодня ничего не успеваю». Сделала самое несчастное лицо из всех возможных. «Окажи мне услугу. Пройдись по комнатам со списками и отметь, кто из студентов еще не вернулся с каникул. Кроме пятого курса. Они еще на практике». «Хорошо, Декан Энджи все-таки поднялся с кровати и забрал у меня бумаги. «Куда вам потом их занести?» «В наше общежитие». Если что, оставишь в моей комнате. И поспешила прочь, пока Энджел не передумал мне помогать. Пока он обойдет более тридцати комнат, думаю, ему станет гораздо легче. А я? Что я? Додумать не успела, потому что стоило выйти из студенческого общежития, увидела посольский автомобиль. Посол Морей, которого, как оказалось, звали грехем горделиво шагал впереди, а за ним тащился несчастный за Забрахам, «Доброе утро, прекраснейшая мисс Дейлис», — выклонился мне посол. А «Вот, как и договаривались, привел сына». «Доброе утро, посол Морей». «Позволила поцеловать мне руку. Мы ждали вас. Пройдемте. Для начала покажу вам общежитие, затем передам бумаги тех студентов, которые будут учиться в Лафути. А кто же будет сопровождать Абрахама?» «Они приедут в конце недели». И, к сожалению, из Лафути путь не близкий, и они не успели прибыть вовремя. Уж простите. Что вы, я понимаю? Абрахам, вы будете жить здесь». Для всех студентов из Лафути рей распорядился отвести одну комнату. Как раз будут жить втроем, а соседи и ребят, которые уедут завтра с послом, тоже поселим вместе. Вот только меня уже ждал комендант студенческого общежития Говард. — Дикан кивнул мне. — Можно вас на минутку? — Конечно, — старалась улыбаться так же мило, а сама поспешила за Говардом. Что уже стряслось? — Спростите, хотел доложить лорду Денверу, но не успел. Студенты ваших групп, так что... В общем, они отказываются от переезда. Говорят, раз уж пришли новички, пусть занимают места тех, кто уехал. — Как это? — уставилась на Говарда. — А вот так. И говорят, если я не донесу до начальства их негодования, то они устроят новичкам веселую жизнь. Международный скандал, однако. Этого мне еще не хватало. Захотелось придушить кого-нибудь, но рядом, исключая Говарда, были лишь нужные люди, а Говарду еще со студентами разбираться. Хорошо, заскрежетала зубами, ведите меня к ним. Где живут зачинщики? Сейчас все они ждут вас в моем кабинете. Я обернулась к послу улыбнулась и попросила «Прошу, обождите в холле, необходимо уладить небольшие формальности». А сама поспешила за комендантом, собираясь уменьшить количество студентов в университете Гаррус. В кабинете коменданта были трое, все студенты второго и третьего курсов. Кстати, не самые плохие студенты. «Это что за новости?» — налетела с порога. «Вы почему отказываетесь переселяться?» А почему мы должны переезжать, деканделис возмутился блондинистый Хьюберт. Это наши комнаты. Мы их обжили, обустроили на свой лад. Опять-таки, почему этим из Лофути все удобства? Чем мы хуже? И потом мы не хотим жить втроем. Нас и подвое устраивало. Выпишу предупреждение, пошла на самые жесткие угрозы. Не поможет деканделис Если нас все-таки переселят, мы. Заберем документы. Да, скандал университету ни к чему. И так хватит слухов, которые бурлят после стычки с магическим советом. Что ж, с другой стороны, почему вы и нет? Договорились, приняла стратегическое решение. Готовьтесь принимать гостей. Арчи и в конце недели. Хьюберт, ты сегодня. А почему это я сегодня? Потому что твой сосед уже прибыл, комендант Говард. «Проводите студента Морея в комнату студента юберта «Слушаюсь, декан Дейлис», — ответил сияющий комендант, которому не пришлось решать сложную проблему. «Расходимся, господа». И мы вернулись в холл. Абрахам подхватил чемодан и пошел за комендантом, а мы с послом отправились решать последние вопросы с документами и разницей в программах. Наконец, Морея и Рей подписали необходимые договоренности, и посол уехал в свою резиденцию, а мы с Рэем уже собирались хотя бы пообедать, когда появился взъерушенный Анджел. «Ты это специально, да?» — налетел он на брата. «О чем ты?» — замер удивленный Рэй. Ни о чем, а о ком. Еще скажи, не знаешь, что этого Абрахама поселили в соседнюю комнату со мной». Упс, неувязочка вышла. Я так хотела наказать Хьюберта Аллерта за наглость, что и не попыталась вспомнить, где он живет, а жил он комнате напротив Энджела, Лайды и Казнера. Рэй покосился на меня и все понял. Уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но я опередила его. Энджи, это я. Вышла случайность. Хотела, чтобы студенты из Лафути жили в одной комнате, но остальные ребята воспротивились, вот и пришлось их расселять в быстром темпе. Энджи нахмурился еще сильнее. Показалось, вот-вот выскажет все, что обо мне думает, но парнишка меня удивил, «Ладно, демоны с ним. Пусть живет, где поселили. Я все равно не собираюсь с ним общаться». «Вот и молодец. Растет на глазах. Даже почувствовала гордость за то, что сумела воспитать нерадивого студента». «Раз вопрос решен, идем в столовую?» — спросил Рэй. «Да, пожалуй», — кивнула я и взяла его под руку. «Энджет, ты с нами?» «Нет, меня ждут Ивин и Кивин». И убежал. «Надо же, какой прогресс! Лайт и Казнер превратились в Эвина и Кевина. Значит, не так плохи отношения Энджела с соседями по комнате, как мне казалось. И хорошо, буду меньше о нем беспокоиться». Обед, как всегда, был выше всяких похвал. Мы с Рэем сидели за преподавательским столом, откуда хорошо было видно студенческую территорию, и довольного Энджела, который о чем-то шушукался с Лайдом и Казнером. Вот она, способность дружить против кого-то, потому что я была уверена, Энджел обязательно расскажет ребятам историю своего знакомства с Абрахамом, и они что-нибудь придумают, чтобы отомстить за товарища. Кстати, самого посольского сынка, видно, не было. Никто не сказал, где находится столовая, но это уже не моя головная боль, а декана Хайтона, потому что в ближайшие полгода Абрахам будет обучаться на его факультете, при этом самого Хайтона тоже не было в столовой. «Может, он вообще ничем не питается?» «О чем задумалась?» — спросил Рэй. «Да так, о привратностях жизни», — ответила с улыбкой. «Хотела спросить, а что там с возлюбленной Энжи? Девочка передумала подавать документы на перевод?» «Нет, ее семья подала их еще вчера, но...» «Мест у нас нет», — угрюмо ответил Рэй. «Представляешь, что на это скажет энжел «Представляю». И не знаю, что делать. У нее очень высокие баллы. То есть по всем параметрам я не вижу причин запрещать Мелинде Райанс перевод в университет Гарроуз. Тем более после первой сессии как раз освободилось одно место на факультете защитной магии, а она тоже защитница. Но как подумаю о том, как будет вести себя Энджел и этот... Абрахам Моррей, начинаю опасаться за сохранность нашего университета. «Угу», — кивнула я. «А если Энджи узнает, что ты отказал без повода?» «Я еще не отказал». Но откажешь». Рэй снял очки и опустил на стол, а затем устала потер переносицу. «А ты бы что посоветовала, Аманда?» Я помолчала, раздумывая над ответом. «Что бы я посоветовала?» Энджи испытывает все прелести первой любви, которая, кстати, редко бывает счастливой. Но вдруг это именно тот случай, и Энжин на всю жизнь сохранит обиду на брата. «Знаешь, лучше прими девчонку», — сказала Рэю, — «пусть будут здесь, под присмотром. И я уже думала о том, что в таком случае он станет меньше убегать в город, а значит, будет в безопасности». Рэй задумчиво кивнул. «Наверное, ты права, и я подпишу документы о переводе. Главное, чтобы не сделал этим хуже». «Не сделаешь». Под столом отыскала его руку и пожала холодные пальцы, чтобы студенты меньше шушукались о наших отношениях. «А теперь ешь. У нас еще много дел. И надо не забыть забрать у Энджела список тех, кто уже приехал». Четверть часа спустя список был в моих руках. Я даже пару раз прошлась мимо студенческого общежития, наблюдая, не вылетит ли из него Абраша. Но пока что посольский сынок не показывался. Может, знакомиться с деканом? Рэй еще вчера предупредил Хэйтона на студенте по обмену. «Двое других попадут в мои группы, и о них я позабочусь сама». А еще вспомнила, что с самого утра не видела Лукрецию. После очередного скандала с Дином сестра и вовсе погрустнела. Даже не подкалывала нас с Рэем, что странно, а держалась обособленно. Конечно, я верила, что она успокоится, а вот в то, что угомонится Дин, как-то верить перестала. Его Величество оказался мужчиной упрямым и вряд ли собирался дальше унижаться, врываясь в комнаты профессоров университета. И зря. Я уже почти дошла до преподавательского общежития, когда на меня налетел профессор Булкинс. «Дикан Дейлис!» — кричал он, размахивая руками. «Дикан Дейлис! Там ваши...» «Ох!» И схватился за сердце, едва не отдав богам душу. «Что стряслось, профессор Булкинс?» — грозно спросила я. Говорите по существу, задыхаться потом будете. А там ваши первокурсники? О, где, спросила я? Там, он ткнул пальцем в сторону практических площадок. Я бросила Булкинса на произвол судьбы и побежала в указанном направлении. Издалека разглядела Великую Троицу — Лайда, Казнера и Энджела, а перед ними — бледного взволнованного Абрахама. Все четверо казались живыми и здоровыми, ровно до того момента, когда я услышала знакомый голос. «А ты сынок, в ректор влюбился! Если б не помог дракон, то б на нем женился!» Абрахам стал еще бледнее, а я схватилась за сердце и прошептала «Только не это, только не ректор Шмидт!